Глава 66. шестая. Филипп. Шел четвертый час совета. И я опять с трудом подавил зевок. Нет, ну смысл гадать о времени нападения демонов и разрабатывать стратегию обороны. Все равно ни времени угадаем, ни стратегию не выработаем. Рогатые всегда нападали неожиданно и непредсказуемо, никогда не повторяясь. И сколько бы мы здесь ни сидели, сколько бы ни планировали, толку не было никакого. «Лучше бы занялись настроением личного состава. Оборотни вон совсем расклеились. Оно, в принципе, и понятно. Первая линия обороны, не обладающая магией. Они пострадали больше всего. Есть убитые, много изувеченных. Оставшиеся напрочь потеряли боевой дух и уже не верят в победу». Слышал, некоторые даже завещания написали. «Самое ужасное, что и помочь им невозможно. Вода, что наша запасливая лана прихватила с собой из озера, давно кончилась». Новый достать было неоткуда. Целители бессильны. А какой тут боевой настрой, если знаешь, что быть тебе либо убитым, либо изуродованным на всю оставшуюся жизнь? С магами дела обстояли проще. Они и щит могли поставить, и какой-никакой вред демонам нанести. Потери, конечно, тоже были, но скромные. Убитых нет, но раненых предостаточно. И снова целители не могут помочь. Вот закончится война, можно будет их жене показать. Возможно, только она и способна всех вылечить. Но когда это будет? Эх, найти бы тот артефакт, что не дает нам напасть с воздуха. все стало бы проще. Можно было бы обратиться в драконов и основательно прорядить рогатое поголовье. А так, на Земле крупные ящеры вполне могут покалечить своих, поэтому и приходилось сражаться в человеческом виде, что на порядок снижало нашу эффективность, как бы его единицы. Основная наша с братьями цель – Костик, Самый осторожный и охраняемый объект. Подозреваю, артефакт тоже у него. Мне бы только добраться до гада, чтобы не смел больше своей тьмой раскидываться. Однако он был очень осторожен. Едва мы приближались, он сразу исчезал в портале. Сволочь трусливая. И как Лана с ним жила? При воспоминании о Единственной сердце непривычно пропустило удар. Как она там? Думает ли о нас? Скучает? Или обижается до сих пор? Надеюсь, маги, которых мы приставили, ничего лишнего себе не позволяют. Специально же подбирали тех, кто с женами. Но она ведь такая красивая, нежная, хрупкая. Разве против такой может устоять мужчина, будь он хоть трижды женат? Рр! Вернусь, устрою этим саем допрос с пристрастием. Перед глазами пронеслись воспоминания о нашей последней ночи. Как она стонала, как изгибалась и плавилась в наших руках. Страстная, дикая, горячая. Моя. В штанах стало тесно. Так, не думать. Не сейчас. О чем там вещает маг-совета Сорг? Надо вникнуть, чтобы отвлечься. Сделать многослойный коридор из всех стихий? Прорваться в центр демонского отряда? Хм, а толку? Положим, благодарящий там любимый нам их тьма. И так не опасно. Но добраться до главной угрозы, костика, все равно никак не получается. Поместить нас в центр, чтобы не отвлекались на мечи противников, может что и выйдет. Только мысль, что придется прятаться за спины других, коробила. Но если других вариантов нет. Наконец совет закончился. Маги по очереди стали покидать нашу палатку. Скоро ужин, но кусок в горло не лез. Душу съедала тоска по-любимой. Казалось, без нее даже дышать трудно. «Да и зачем, если в воздухе нет ее неповторимого аромата, сладкого, дурманящего?» В паху стало больно от напряжения. «Да что ж это такое? Издевательство сплошное. Надо скорее заканчивать с этой войной и возвращаться». Взглянув на братьев, увидел на их лицах одинаково отсутствующее и мечтательное выражение. «Ясно. Они тоже о ней думают. Вспоминают». «Вот бы хоть на минутку ее увидеть, вздохнуть полной грудью». Но к сожалению, лагерь покидать нельзя. Рогатые о своем нападении не предупреждают. Схожу за едой, предупредил, поднимаясь со стула. Но, казалось, Фредерика Алонса меня даже не услышали. Да, как все запущено. Однако, покинув нашу палатку, я не узнал лагерь. Всюду царит радостное оживление, все бегают, суетятся. Что произошло? Нападение? Тогда откуда столько восторга? Лана! Услышал неподалеку и замер. Послышалось? Нет, вот опять. В нос ударил знакомый аромат, и я, словно зачарованный, пошел на его источник. Сердце забилось невероятной силой. Не может быть! Имя любимое раздавалось с разных сторон, музыка звучав в душе. Запах привел на окраину лагеря к ничем не примечательной палатке. Казалось, именно она являлась центром всего мира. Перед входом сиделось десяток волков и чего-то ждали. Вот из палатки вышел счастливый оборотень в человеческом облике, которого тут же окружили и начали поздравлять товарищи. Зашел волк. Десять минут, и картина повторяется. С усилием заставив себя двигаться, на негнущихся ногах пошагал в палатку. Нюх и сердце не подвели. Там была она. Немного уставшая, с кругами под глазами, но все такая же прекрасная. «Откуда?» На мгновение растерялся, не зная то ли ругаться, то ли радоваться. «Да не вытащите вы эту пиявку без оборота. Сколько вам повторять? Даже не пытайтесь!» Объясняла жена кучки магов с даром света, столпившихся вокруг неё с изуродованным оборотнем и жадно следящих за действиями любимой. «Вот, смотрите, сейчас все щупальца видны. Оглушаем светом и быстро, пока не очухалась, подцепляем, вытаскиваем, уничтожаем. Все просто». Остается восстановить повреждения и… Готово. Следующий. Теперь сами, а я проконтролирую. Я недовольно скрестил руки на груди и прокашлялся, привлекая внимание к себе. Лана вздрогнула и медленно обернулась. «О, Филипп, привет!» – улыбнулась она, как ни в чем не бывало, будто мы виделись пару часов назад. «Подожди секундочку, уже заканчиваем».